Глава двадцать восьмая. Встреча с родителями и их друзьями заставляет меня с утра понервничать. Вчера я сгоряча послала Влада далеко и надолго, а на свежую голову засомневалась. Как буду отвечать на расспросы мамы? Нельзя же заявить, что мы расстались. Господи, скорее бы закончились эти праздничные дни. На работе все спокойно и понятно. Предчувствия меня не обманывают. Мама, заметив, что Влада со мной нет, сразу спрашивает. И где твой кавалер? Сбежал пушистый зайчик. Довольно усмехается Альберта. Только хвостиком помахал. Смотрю на француза, а в душе борются два желания. Отправить его матом в пеший путь или треснуть хорошенько по распухшему носу. Вдох, выдох, вдох, выдох. С трудом подавляю злостные порывы недостойной леди. Ты теперь за меня отвечать будешь? Пронзаю гада взглядом, раз кулаком достать не могу. И правда, сын, вмешивается тетя Марина, это не твое дело. Мерзкие русские людишки, шипит француз. Альберта! вскрикиваем хором мы. Только папа поднимает брови. И обводит нас взглядом, не понимая ни слова по-французски. «Ты на пятьдесят процентов такой же!» — парирую я. «Но вдвое более мерзкий человек!» «Регина, не уподобляйся!» Мама спохватывается, захлопывает рот и испуганно оглядывается на подругу. «Продолжай, иди!» — тетя Марина прищуривает глаза. «Кому не уподобляться?» «Мариша, неужели еще и мы из-за детей не поссорились? Просто вырвалась. Нет, мне интересно. Получается, ты о моем сыне не мнения?» «Марина!» «Мама явно нервничает, ищет поддержки у отца и меня. Но слово вылетело, не поймаешь. А как известно, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Это еще Тютчев в свое время сказал». И до сих пор ничего не изменилось. Одно радует. Отсутствие Влады уже никого не интересует. И мне не приходится еще больше погружаться в болото лжи. Девочки, не ссорьтесь. Папа берет подруг под руки. Помните старый фильм по семейным обстоятельствам? и Герои логопеда с фифектами фикции. Вот и у нас с вами фифекты. Только воспитание. Регина привела в дом незнакомца, которого представила как своего мужа. Альберта полез целоваться к стопроцентному самцу-натуралу. «Он пошутил!» — горячится тетя Марина. «Выпил лишнего и пошутил!» «С мужиком так нельзя! Да еще и при любимой женщине, и при публике! Прости, парень, но схлопотал ты за дело! В следующий раз будешь наша тележка с чемоданами...» Неожиданно отъезжает в сторону. Пробегавший мимо мужчина толкает ее и кричит, не оглядываясь. «Простите!» «Даже не понимаю, как узнала в этом человеке Влада. То ли голос показался знакомым, то ли ее сработало, но он оборачивается, и я ужасаюсь, увидев отекшее и избитое лицо». Словно магическая сила поднимает меня в воздух. Я бросаюсь к парковщику на шею. В груди все клокочет. Истерика ищет выхода, а слов нет. Ну, тихо, тихо! Влад гладит меня по спине и волосам. «Со мной все в порядке! Видишь, жив, здоров!» «Влад! Дурак! Как ты мог?» Каждое слово сопровождаю ударом в плечо. Но бью легонько, только чтобы выплеснуть эмоции. Момент паники проходит так же быстро, как и наступил, поэтому чувствую стыд и не понимаю свою реакцию. Владислав, вы еще и драчун? Мама нашла повод, чтобы съязвить. Что вы, Диана Алексеевна, весело отвечает парковщик, маленькое утреннее приключение, потому и задержался. Он отрывает меня от своего плеча и крепко держится за талию, а сам почему-то с прищуром смотрит на француза, и голубые глаза светлеют, превращаются в кусочки льда. Альберта, на всякий случай, пятится. В чем дело? Когда эти двое успели схлестнуться? Опять в душе просыпается тревога. Непроизвольно беру Влада за руку, он сжимает пальцы. «Сукин сын!» — бормочет француз, отойдя на безопасное расстояние, и показывает средний палец. Говнюк, парковщик, сжимает челюсти и делает шаг. Нет, только не здесь. Я повисаю на его руке, но меня опережает папа, который выскакивает вперед и становится между мужчинами. Брейк, петухи, рявкает он. Что за обмен любезностями? И еще слово и сдам вас обоих полиции. Француз размахивается. И пинает тележку так сильно, что один чемодан сваливается на пол. Нежный брендовый замок не выдерживает свинского обращения и расходится. Мы растерянно смотрим на вещи, виднеющиеся в чили. «Дамы, не волнуйтесь, сейчас все исправим!» Весело успокаивает всех Лад. Он хватает чемодан под мышку, меня берет за руку и шагает к упаковщикам. Ты как здесь оказался? Приехал, чуть не опоздал. А что случилось с лицом? Вчера с друзьями подрался? Зря ты о нас так плохо думаешь. Что ты сказала родителям? Ничего не успела. Альбертик, как всегда, испортил всем настроение. Он же тебе нравился. В голосе Влада издевка или ревность? Кошусь на парковщика, но он старательно следит, как зеленая пленка обматывает чемодан и делает вид, что не замечает моего взгляда. Не смеши, он мне никогда не нравился. А я вопрос застает меня врасплох. О, Боже, совершенно не знаю, что творится в моей душе. Но тревога завлада соседствует там с беспричинной радостью. «Кажется, две несовместимые эмоции, но чувствую их одновременно и ничего не могу с собой поделать». Вместо ответа я протягиваю работнику карту для оплаты. Влад выхватывает ее из пальцев и резко опускает в мой карман. «Ты чего? За своих женщин я плачу сам. Никогда не имеет такой привычки!» Резко отвечает он. Парковщик берет чемодан и шагает вперед. «Я стою в полном смятении». Нет, не пораженная его небывалой щедростью. Просто неожиданно понимаю, что этот человек прочно вошел в мою жизнь. От одного взгляда на него поет душа, а на сердце становится легко и спокойно. Можно не думать о проблемах. Есть тот, кто решит их одним взмахом волшебной палочки. Влад оборачивается и идет обратно. Он берет меня за руку и тащит за собой, как маленькую девочку, которую ни на секунду нельзя оставлять одну, иначе заблудится. И я послушно топаю следом. Слов нет. Боюсь, как только открою рот, скажу что-то неправильное. Например, признаюсь, что он не нравится. Очень нравится. Комок подступает к горлу, и слезы где-то рядом. «Регина, вы словно на свидание ходили». Набрасывается с упреками мама. «Почему так долго? Марина не может зарегистрироваться на рейс без багажа!» «Там была!» — голос хрипит, как простуженный. «Откашливаюсь!» «Диана Алексеевна! Простите, очередь!» — выручает Влад. «Пока семья французов стоит у стойки регистрации, мы тихо разговариваем. «Владислав, что у вас случилось? Вы подрались?» спрашивает папа у парковщика. «Ну что вы, в отеле с утра возникла проблема, пока улаживал, сам пострадал». «О, работали смелым вышибалой?» не удержалась от колкости мама. Делаю хмурое лицо. Она пожимает плечами, мол, что поделаешь, язык мой враг мой, но я-то знаю, что она намерена. «Не угадали», усмехается Влад. «Делаем косметический ремонт в одном боксе». Леса упали, не выдержали крепления. Ну и вот. Кажется, никто не поверил в отговорку, но допытываться не стали. Подошли французы. Зато у меня возникают подозрения. Неужели вечером следователь отстаивал честь подвыпившей Ксюхи? Да и обмен гадостями с Альберта возник не на пустом месте. Эти двое просто кипят ненавистью друг к другу. Ну что мог сделать француз? Не подкрасил же Влада, когда тот вернулся домой. И адрес как узнал. Озарение накатывает неожиданно. Паспорта! Наши паспорта свободно лежали на столе во время фиктивного бракосочетания. Заглянуть у них было несложно. Но тут же отвергаю догадку. На тот момент Альберта еще не поцеловал Влада. Это случилось намного позже, в ресторане. «Получается, имстить то не за что. Да и знакомых у него нет в Москве». Вздыхаю. «Сплошная головная боль эти мужики. Лучше бы я с ними не связывалась. Я выдергиваю ладони с пальцев Лада. Хорошее настроение не подозрения. Теперь мне он кажется не только хитрым бабником, присосавшимся к нашему семейству, но и лжецом. Зачем юлить? Скажи правду, как она есть». «Ты чего?» Он удивленно смотрит на меня. Пора прощаться. Бурку я и бросаюсь к тете Марине. Я так рада была с вами познакомиться. Как жаль, что вы уже улетаете. Говорю и ловлю себя на чистокровной лжи, а щеки начинают гореть от стыда. Ну что за дура? В чем упрекаю Влада? Сама такая же. У нас еще есть время. Может быть, по чашечке кофе? Выручает парковщик, словно читает мои мысли. «Я угощаю!» Мы переглядываемся, но идем в кафе. Только Альберта остается в стороне, правда, его никто и не зовет с собой. Неожиданно неловкость проходит, и мы мирно беседуем, как одна большая и дружная семья. А вместе с чувством стыда улетают и сомнения – Я любуюсь, как тепло Влад разговаривает с папой, легко переходит на французский язык, когда обращается к мужу тети Марины, подает маминой подруге салфетки, сахарницу, пододвигает тарталетку с пирожным, словом, ведет себя как истинный джентльмен. Его предупредительное и галантное обращение с леди растапливает лед их недоверия. «Дамы весело смеются, иногда шепчутся, поглядывая на Влада, и ведут себя, как девчонки на групповом свидании. Я даже чувствую себя брюжащей старухой и немного ревную, потому что это интимное общение обходит меня стороной». «Что ж, так не хочется расставаться, но придется», — смотрит на часы тетя Марина. «А Владислав, а как у вас по батюшке?» «Владислав Борисович Задворный». Представляется, торжественно он встает и подает даме руку. Задворный, с акцентом переспрашивает муж тетки. Все удивленно смотрят на него, будто не понимают, что делает за столом этот молчаливый мужчина. Очень приятно было с вами познакомиться. Мамина подруга кладет пальцы на ладонь парковщика, потом поворачивается к мужу. Николя! «Пора прощаться!» Но француз словно ее не слышит, а мучительно о чем-то думает. Вот он смотрит на Влада, и его лицо радостно вспыхивает. «Пардон, а Борис Задворный кем вам приходится?» Неожиданно спрашивает Николя. «Отцом! Вы его знаете?» Дамы замирают, глядя на человека-невидимку, который неожиданно заговорил. «Я недоумеваю тоже. В суете так и не выяснила, кем же все же является Влад, парковщиком или директором отеля?» «О, замечательный человек! Дорогая!» Николя поворачивается к жене. «Ты тоже с ним знакома? Помнишь праздничный вечер в честь открытия отеля «Голден Кей»?» «Неужели?» Тетя Марина пристально смотрит на Влада. «Ты сын задворного хозяина Голден Групп?» «Эм, да», — напряженно улыбается Влад и косится на меня. «Видимо, на моем лице написан шок». Я действительно поржена. «Какая еще Голден Групп? Надо обязательно посмотреть в интернете». «Значит, ты богатый наследник?» Мама делает стойку, нюх у нее, как утренированный гончий. «Нет, родители давно в разводе. У отца другая семья». Широко улыбается Влад и подмигивает мне. «Извините, что разочаровал». Я фыркаю и задираю подбородок. «Все ясно. Вот почему его племянница Настя живет скромно. Да и сам Влад подрабатывает парковщиком. Никакой он не хозяин. Обычный беспреданник. Черт, а мужчин так называют?» «Прощается все же, как лучшие друзья». Владу жмут руку, приглашают в гости на всякий случай. Мама оттаскивает меня в сторону. «Регина, ты почему не сказала, что у тебя такой замечательный муж? Разве я стала бы на тебя давить?» «Мамочка, ты слышишь только то, что хочешь», – останавливаю ее рвение. «Влад же сказал, что у его отца другая семья, в которой наверняка есть куча детей». И что с того? У богатого человека на всех средств хватит. Это не важно. Главное, что в семью вошел человек из нашей среды. О, мама! И когда ты уже успокоишься? Смотри, твоя подруга машет рукой. Мариша! Мама бросается к ограждению и застывает, глядя на подругу. В глазах у дам сверкают слезы. Мое сердце тоже ноет. Несмотря на бурные дни, я жалею, что чуть не разрушила замечательную встречу двух женщин. «Козел! И я до тебя еще доберусь!» Голос Влада звучит так громко, что я вздрагиваю и перевожу на парковщика взгляд. Его лицо напряжено, а пальцы сжаты в кулаки. Он смотрит вдаль. Поворачиваюсь. С другой стороны кабины паспортного контроля стоит Альберта в своем экзотическом наряде и показывает Владу средний палец. «Что между вами происходит?» дергаю мужа за руку. «Пидор! Мудак!» — шипит Влад. «Не обращай на него внимания!» — успокаивает его папа. «Пойдем, взять, Дама нас догонит!» Они идут впереди мамуля властно берет меня под руку и придерживает хочет отстать я напрягаюсь ничего хорошего ждать не нужно кажется пришло время для моей обработки господи дай мне терпение регина ты же понимаешь что церковный брак не считается в нашей стране официальным обязательно нужна регистрация в загсе о боже Мамуля в своем репертуаре. Мы скоро это сделаем. Когда? Назови мне дату. Я не помню. Нужно посмотреть заявление. Отвечаю и смотрю в спину Влада. Меня нужно спасать. Срочно. Отлично. Виктор. Кричит мама, а мужчина оборачивается. Мы едем к детям домой. Сейчас? Да. Пора решить вопрос с вашей свадьбой. Настоящей. «Ну, у нас с Региной и другие планы билеты в оперу», — находится Влад. «Я в шоке! Да он настоящий профессионал-мошенник, знает, чем можно сразить мою маму. Черт. А что у нас сегодня в театре? На лице Влада тоже написана растерянность, багровое пятно кое-где уже синеет. Отек закрывает одну половину лица, и муж вращает единственным взглядом и напоминает чудовище. «Дорогой, сначала нужно к врачу». Я беру его под руку. «Мамочка, папа, мы вас завтра будем ждать в гости. Простите, или послезавтра». «И правда, Диана, — вмешивается отец, — ты забыла? Нас сегодня пригласили Романовы». «Романовы?» Ого, те самые, восторженно хлопаю я в ладоши немного, конечно, переигрываю, но сейчас главное избавиться от родителей. Да-да, мама довольно улыбается. Я хочу пригласить их на вашу свадьбу. Тем более, эта встреча очень важна. Мы дружно сажаем родителей в машину, провожаем их взглядами и, не сговариваясь, несемся к моей. «Влад выхватывает у меня ключи и садится за руль. Нам срочно нужно переговорить». «Что будем делать?» – спрашивает он. «Не знаю. И кто тебя просил быть таким любезным и обаятельным? Вот теперь, мамуля, решительно настроена нас поженить». «Хотел как лучше». Он виновато косится на меня. «Может, не будем сопротивляться? Так же проще. От нас отстанут. Мы немного еще потусуемся». И разведемся». «Ты о чем?» «О свадьба, наряды, гости, деньги, банкет. Не слишком ли дорого за нашу ложь?» «Ты права». «Тогда поедем в ЗАГС? Нам где-то нужно взять это заявление с датой». «Спятил. Еще три дня праздников. Все закрыто. Найдем бланки в интернете или спечатаем дома на принтере». «О печати?» «Нормально, отмахиваюсь». Мама не будет проверять с лупой. Зато она начнет готовиться к свадьбе. О, Боже, и как это остановить? Ответ напрашивается простой. Сказать правду. Но это, ох, как непросто. Я замолкаю, мысли разбегаются в голове по углам. Не желают помогать хозяйке. Моя авантюра разрастается, и нет ей ни конца, ни края. «Неужели придется говорить родителям правду? Надо было это сделать в аэропорту, а мы дружно стали наворачивать вранье на вранье». «А если мы сымитируем совместную жизнь?» – предлагает Влад. «Что?» – вырываясь из мысли. «Очень просто. Смотаемся ко мне домой, привезем немного вещей и создадим впечатление счастливой семьи». «Ты думаешь, поможет?» – сомневаюсь я. «Тогда тебе придется ночевать у меня. Мама сразу выяснит, что вещей мало, и станет допытываться». «Да, это плохо». «Хо, Эврика!» Влад торжественно поднимает палец. «А что, если мы поступим так?» Он начинает быстро и горячо говорить, и я радостно вспыхиваю. «Вот оно, то, что надо!»